«Уважаемые леди и джентльмены, не удивляйтесь, если отныне я буду называть мисс Бекки Шарп миссис Кроули, а мисс Эмилию Сэдли миссис Осборн. Обе они обрели свое счастье. Но, как вы, вероятно, успели заметить, счастье на ярмарке тщеславия осязаемо только тогда, когда оно основательно подкреплено фунтами и шиллингами». Увы, это старая истина, не я первый ее открыл. Тетушка Кроули перестала интересоваться газетными сплетнями о похищениях и наотрез отказала своему любимцу в наследстве. Старый мистер озборн проклял сына за то, что тот остался верен сердцу Эмилии. Между тем, наше представление попадает в круг прославленных событий и соприкасается с историей. Наполеон высадился в Каннах. Орлы Наполеона Бонапарта вылетели из Прованса и, перелетая с колокольни на колокольню, Достигли, наконец, собора Парижской Богоматери. Людовик XVIII бежал, и вся Европа пришла в смятение. Таким образом, французский император принимает участие в представлении нашей домашней комедии «Ярмарка тщеславия» которая никогда не была бы исполнена без вмешательства этого августейшего статиста. Все наши друзья, следовавшие за своей армией, без особых приключений прибыли в Брюссель, который был уже полон английскими солдатами.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 И там Доббин, сударыня. добин Есть какие-нибудь новости? Никаких неприятных, миссис Осборн. Утром я был в казармах и в штабе, и всё было спокойно. Только говорите мне всю правду. Разве я могу говорить с вами иначе, Эмилия? Я ведь не трусиха, Доббин. Я ведь совсем не трусиха, я знаю, что Бонапарт будет разбит. Я верю в это, верю. Особенно, когда Джордж говорит об этом.